Глава 46. Пиздец меня ломает, когда приходит момент отпускать Катю в офис. Аж нутро режет. он понимаю, что расходимся только до вечера. Скоро приеду к ней. Снова увидимся. Но, блядь, тело свое требует. Дикая жажда под ребрами поднимается. Острая потребность. Хочу, чтобы она рядом была. Сейчас. И вообще. И дело давно стало гораздо глубже, чем трах. Можно и просто рядом лежать. Или завтракать, как сегодня. Похуй. Главное, она близко. Плотную ко мне. Это улыбка ее. Пусть и легкая, едва заметная. Искры в глазах, яркие и светлые. Запах, который все вокруг пронизывает, пропитывается насквозь. Кайф. Вся она будто под заказ, чтобы меня нахрен с ума свести. Хорошего тебе дня, говорит Катя и тянется, чтобы дверь открыть. Стой. Руку ее перехватываю. Ладонь в своей руке сжимаю. Не торопись так, прибавляю. Замечаю, как она бросает беглый взгляд на часы а после на меня смотрит, чуть прищуривается. Демьян начинает, видно, собирается опять все высказать. Как давлю, как туго иду на компромиссы. Но я ей такой возможности не даю. Накрываю ее затылок ладонью, подаюсь вперед и приоткрытые губы запечатываю, целую жадно и глубоко. Сам дурею от того, как она откликается. Не сразу, сперва напрягается, сопротивляется и ладонями в мои плечи упирается, но после будто слабеет. Тонкие пальцы уже совсем иначе скользят, перемещаются на мою шею, чуть царапают, и она отзывается, сама открывается мне. Блять, затягивает пиздец, как! Но теперь притормаживаю, силой себя заставляю от нее оторваться ебучий компромисс. Да, и никакого нахуй давления! Демьян! выдыхает, она уже совсем иначе, с другим выражением точно сама забывается. И рушится вся эта ее четко выстроенная защита. Это чтобы лучше работалось. Говорю. Да. Брови переподнимает. Да. Киваю. Нам обоим. Ее пальцы скользят по моей шее. Безотчетно. А после вдруг на затылок перемещаются. Охуенное чувство. Сука, вроде простой жест. А пробирает до хребта. Сегодня встреча, которая много решит. Замечаю. Вот увидишь. Ты не за уголовника замуж выйдешь. Моя репутация поменяется. Молчит. И смотрит так. Странно. Задумчиво. Не разобрать. Не могу сейчас эмоции выхватить. Она как будто снова ускользает. Далеко. Я бы не давал тебе никаких гарантий, если бы не был уверен сам. Продолжаю твердо. Хорошо. Медленно кивает. Я поняла. Все для тебя сделаю, Кать. Обещаю. И пристально в глаза ее смотрю. Накрываю еще совсем плоский живот ладонью. Для вас. Еще до конца не осознаю, что стану отцом. Не верится, блядь. Второй шанс давно получить хотел. Был готов выгрызать силой, но такого поворота даже не ожидал. Это точно джекпот сорвать. Все и сразу. «Знаю, Демьян», — отзывается Катя. Ее узкая ладонь скользит по моей щеке, слегка задерживается, пока она внимательно смотрит на меня. И опять это чувство как-то царапает, чутье врубается. А на что? Хер разберешься. Но я лишнее к чертям отметаю, особенно когда Катя вдруг сама подается ближе. Прижимается губами к моим губам, обдает горячим дыханием. Ебануться. В следующую секунду она отстраняется, а меня так и продолжает штормить по полной. Не доходит, в чем Катя сомневается. Неужели не замечает, как действует? Или наоборот, замечает. Часто мне резьбу срывает. Это, походу, и напрягает. Ей стабильность нужна. Безопасность. Нельзя волю рефлексом давать. По-хорошему бы оставить Катю дома, причем так, чтобы подольше. Нечего ей в офис теперь мотаться. Особенно, когда там всякие долбоюбы на нее пялятся, Слюнями сходят. Один костик чего стоит? А сколько там других таких костиков вокруг нее ошивается? Но тут и без долгих раздумий понятно, куда меня Катя отправит с такими идеями. Нахуй. Так что рано. Сейчас рано. Потом это обсуждать будем. Ну все, роняет Катя. Мне пора. Давай, киваю. До вечера. Она выскальзывает из тачки, а я взглядом ее провожаю. Как упархивает от меня, как поднимается по ступенькам, замахивает рукой, здороваясь с кем-то, направляется к центральному входу. Стеклянные двери разъезжаются перед ней и через пару секунд сходятся снова, полностью закрывая обзор. Челюсти сводит, на автомате. Ладно, дел много. Хватает на что переключиться до вечера. В первую очередь еду на встречу с Воронцовым. Главный вопрос нужно решить как можно быстрее. «Здравствуй, Демьян!» Кивает он когда мы встречаемся в отдельном зале ресторана, где и проходят все наши обсуждения. Здравствуй. Есть новая задача, которую необходимо в ближайшее время закрыть. План меняется, на ходу. Обговариваем другую тему. Дальше по всем прошлым заданиям проходимся. И по Батурву и по Соболю остались некоторые нюансы, которые нужно согласовать до конца. Предлагаю варианты, как все решить. Воронцов поддерживает. Мне нравится твой подход. Замечает он, когда заканчиваем. «Быстро реагируешь, и неважно, как меняются условия. Мне нравится эта работа. Вижу. Моя деятельность становится все более заметной, особенно после того, как я забрал активы Батурова. Много внимания идет. Это как раз то, что я тоже собирался сегодня обсудить».